Глава вторая. Голова выделяющая. Всякое случается. Мы непосредственно ощущаем лишь небольшую часть головы. Мы в курсе только до определенной границы. И это, похоже, является препятствием в отождествлении нас с нею. Есть и другое препятствие, пожалуй, такое же серьезное. Головы проделывают целую гору работы, о которой... с нами, несмотря на то, что осуществляют ее для нашей пожи пользы, даже не советуются. Голова и за собой, и за прилагающимся телом должна приглядывать. На самом деле отношения эти реципрокные. Голова заботится о теле, чтобы тело заботилось о голове. Самая суть, в общем-то, схвачена поэтом Филиппом Ларкиным в жестоком замечании. Наша плоть, решениями своими окружает нас. Это верно, как для плоти головы, так и для плоти задницы или, скажем селезенки. Ничто не передает этот эффект столь же ярко, как способ, которым голова выражается во всем многообразии выделений, ею, а не нами вырабатываемых. И это даже хорошо. если бы нам пришлось самим осуществлять эти выделения, дело было бы совсем плохо. От них ведь не отвертишься. К счастью, механизмы вроде тех, что поддерживают выделительные процессы, все же расположены в центральном штабе человеческого агента, где произвольность недопустима. Все происходит само собой. Широта спектра процессов, осуществляющихся внутри и вокруг головы, потрясает. Есть совсем очевидные выделения вроде слюны, пота и слез, есть менее заметные, как кожный жир и ушная сера. Весьма отталкивающие выделения вроде слизи, которая, объединившись с мертвыми белыми кровяными тельцами, становится гноем, ну и, наконец, остальные, сочащиеся так медленно, что скорее кажутся ростом, чем выделениями вроде волос. У всех свои функции, собственные регулирующие механизмы, свои задачи, Смысл в том, что нас, обладателей голов, ни о чем даже не спрашивают. Малые выделения. Голова специализируется на секреции, которая осуществляется и во всем остальном теле, но в гораздо меньшем количестве, нежели на лице и черепе, кожном сале. Это смесь жиров и мертвых клеток с основания волосяных фолликул, выработанных сальными железами. Жиры очень полезны. Они делают кожу мягкой и не позволяют ей терять воду и абсорбировать ее излишки. И все в ажуре. К сожалению, в определенных обстоятельствах может быть произведено слишком много кожного сала, поры забиваются, формируя прыщи и черные точки, которые легко инфицируются, в силу того, что кожное сало очень по душе бактериям. Как результат, угри, обыкновенные в полном цвету, и их известные каждому несколько обезображивающие лицо последствия. Особая подлость угрей заключается в том, что высыпают они в юности, когда так важно мнение окружающих о твоей внешности. Это усугубляется одной из самых отвратительных насмешек тела над нами. Гормон тестостерон, заставляющий мальчиков безумно интересоваться безупречными красотками, в то же время является опасным, основной причиной перепроизводства сального жира, делающего их самих настолько прыщавыми и непривлекательными. Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть мысль, которая будет настойчиво повторяться в данной книге. Наша голова совсем не обязательно на нашей стороне или на стороне наших целей и устремлений, зародившихся при обстоятельствах, справляться с которыми голове и не положено. В любом случае, хуже предательства быть не может». из-за нее нас воспринимают и отвергают как прощавых малолеток. Несовершенства, свидетельствующие об одновременных голоде и неаппетитности, сплетаются в суждение о незрелости и негодности. Чуть меньшей подлостью, предстает сиборея – грибковое заболевание, развивающееся в результате усиленного салаотделения, а в итоге – обильная перхоть, словно гнида, выступающая на жирных волосах и ложащаяся снежной накидкой на плечи. Может, сальный жир и малосекреция, но, как засаленным и прыщавым известно на собственной шкуре, она подтверждает главный принцип – не только счастье, но и мнение самых близких нам людей зависит от деятельности нашей собственной плоти. Еще один второстепенный персонаж – ушная сера, или просто сера. Я благодарен неизвестному автору статьи в Википедии за некоторые факты, упомянутые в следующих абзацах. Она выделяется во внешней трети ушного канала и представляет собой феномен намного более интересный, чем может показаться французу, ковыряющему в ней своим орикуляром. Мизинец по ту сторону ла чтят за его вклад в здоровье ушей. Это смесь секреции сальных желез и модифицированного пота. На вкус просто невероятно горько. Как знает каждый, кто грыз ногти, покопавшись в ушной раковине. Это помимо основного... Как и многие другие выделения, сера осуществляет не одну функцию. Гонимая сокращениями мышц челюсти, она смывает грязь, пыль и прочие микроскопические остатки, скопившиеся в ушном канале, увлажняет кожу внутри него, чтобы не высыхала и не чесалась А еще она обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом. В общем, стоящая штука. Если вы азиат или индеец – Гены позаботятся о том, чтобы сера у вас была сухой, серой и хлопьевидной, тогда как у кавказцев она окажется влажной, приятного медового или темно-коричневого цвета. Доказано, что можно проследить миграции, скажем, какого-нибудь эскимоса по его типу ушной серы. Ученым приходится все перепробовать, чтобы разгадать загадки истории. Наше тело оставляет множество непроизвольных следов, как на собственном опыте знают преступники. Но мысль о том, что следы на снегу исчезнут, когда он растает, а выдаст нас сера, действительно неприятна. Ушная сера может привести в негодность тот самый орган, который ей положено защищать». В Соединенных Штатах Америки приблизительно 150 тысячам пациентов еженедельно удаляют ушные пробки. Эффект от этой процедуры сродни промыванию мозгов. Словно акустическую паранжу сняли, и весь мир звуков тут же стал ярче. Показательное подтверждение общеизвестного факта. Наши ощущения измеряются нашими органами чувств. В таком случае нет ничего удивительного в том, что в Шанхайском выставочном центре в 20-х годах прошлого века у специалистов по извлечению ушных пробок были собственные стенды. Серо-кавказцев цветом похожа на уховерток, что породило цепь ассоциаций. Они получили свое имя будто бы потому, что заползали в уши. Немногим менее неприятная картина рождается французским вариантом слова «наушничать». Тот, кто наушничает, прокладывает себе дорогу прямо в голову. Наушничество – влияние или попытка влиянием путем нашептывания инсинуаций, блистательно яркое понятие, глубоко пустившее корни в Великой книге «Ночи» Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану». Продолжение его же еще более великой книги «Дня» — «Улисс». И Хамфри Чимбден Ирвикер, персонаж этой книги, получил свое имя, конечно же, от уховертки. под от акросиренгиума к дистопии. В самом первом абзаце своей малайской трилогии «Конец долгого дня» Энтони Бёрджес представляет нашему вниманию удивительную картину. Полный чиновник сидит в душном влажном кабинете, с отчаянием уткнувшись в бумаге. Пот стекает с кончика его носа капли за каплей, размывая чернила, и его служба на этом посту предстает практически невыполнимой. Бёрджес называет это капанье «клепсидрой» или «водяными часами», символизирующей закат империи. Сумасшедший клубок ассоциаций, сопровождающий как наши бодрствующие, так и сонные головы, наводит меня на мысль о блистательном, пусть и чересчур обильно потеющем, дирижоре, проводящем свой оркестр сквозь вторую симфонию Малера и пользующемся паузами между пассажами, чтобы обтереть лицо, шею и нос – Пот, с которого падая, исполняет собственную партию с регулярностью метронома. Потливость как-то недостойна важнейшего органа тела, головы. Хоть голова и не страдает первой, когда дела принимают волнительный оборот, в амангарде стремительной реакции подмышки, где мгновенно, как по волшебству, образуется целый натриевый насос, пот на челе имеет эффективность. эмблематический статус из-за своей близости к вместилищу личности. Проклятие Адама состояло не в том, чтобы жить в поте подмышек своих, что было бы куда точнее с точки зрения физиологии. Так или иначе, лоснящееся лицо, разъедаемые потом глаза, спутанные волосы — вот знакомые каждому признаки борьбы тела по устранению разрыва между сердцем, теплом вырабатываемым и теплом испаряющимся. Это необходимо для того, чтобы избежать неприятностей с гомеостазисом или постоянством внутренней среды, которую гениальный физиолог Клод Бернар определил как условие свободного существования. Если бы не температура, кровяное давление, увлажнение – сывороточный калий или десятки других параметров, контролируемых в сжатые сроки, перспективы организма были бы неважными. Потение не самое привлекательное из выделительных функций, между тем оно является результатом весьма увлекательных процессов. Человеческий пот производится преимущественно так называемыми железами внутренней секреции. У остальных животных, исключая высших приматов, он выделяется вонючими и зловонными апокриновыми железами. Железы внутренней секреции, располагающиеся по всему телу, выделяют практически только соль и воду. Для тела в целом было бы предпочтительнее потеть только водой, сохраняя соль, но они объединены там, откуда выделяются, и в итоге мы получаем разжиженную гипотоническую смесь. Пот испаряется, охлаждая кожу и таким образом снижая общую температуру тела. Буквоедам, наверное, будет интересно узнать, что с каждым миллилитром пота мы вырабатываем 0,58 килокалорий и что взрослый человек может терять до 2 литров пота в час. Сохраняя этот показатель, можно довести организм до серьезного общего и клеточного обезвоживания и, вполне вероятно, до смерти. Железы внутренней секреции устроены непросто. Разнообразие выполняемой работы привело к разделению труда в них, Есть производящий выделительный отдел, есть распределяющий. Выделительный – это спиралевидная трубка, расположенная глубоко в нижнем слое кожи – дермисе. Именно тут пот и концентрат солей контролируются системой сигналов внутри отдельных клеток, отвечающих на команды, сообщаемые вегетативной нервной системой из мозга. В гипоталамусе в основании головного мозга находится центр, в котором расположены нейроны, чувствительные к температуре. Эти клетки мозга становятся активнее, когда общая температура тела поднимается. Они реагируют на сигналы, передаваемые из температурных рецепторов кожи, когда те доходят до уровня реакции, на которой становится команда гипоталамуса «потеть». Распределяющий туннель поднимается от дермиса к эпидермису. Там он принимает спиралевидную форму и получает новое замечательное имя – акросирингюм – часть выводного протока экринной потовой железы. А потом достигает поверхности кожи и изливает свое прохладительное. Прохладительное порой недешевое. Физиологическая победа может быть куплена ценой – «поражение в социуме». В то время как несущественным пособничеством апокриновых желез объясняют самую неприятную составляющую человеческого запаха, железы внутренней секреции виновны и ответственны за превращение оценочно-нейтрального пота в осуждающую потливость. Запах чужого тела – это не только знак того, что кое-кому следовало бы мыться чаще, В конце концов, чтобы стать зловонным, поту нужно время. Он также принуждает незнакомцев к определенной телесной интимности, предназначенной обычно для любовников. Непривлекательный для нас чужак отвращает и раздражает нас, представляясь таким образом, поскольку суется нам под нос. В антиутопическом кошмаре Джорджа Оруэлла 1984 есть персонаж по имени Парсонс, Он безмозглый, имбецил яростно и беспрекословно верной партии. Он неутомимый энтузиаст в любых партийных делах, особенно что касается парадов, плакатов и спортивных мероприятий в честь «Большого брата и революции». Автор практически отождествляет его со смрадом, который этот персонаж оставляет за собой в каждой комнате и пространстве, куда не заходит. Его вонь является олицетворением или одухотворением – Упадка гражданского общества 1984 -го. Вот почему культурные последствия потения так многообразны. Само слово, обозначающее жизнеобеспечивающую секрецию, стало неприятным узелком в семантическом кружеве. Леди, в отличие от простых мужчин и женщин, не потеют, они покрываются испариной. «Испарина» демонстрирует свою удаленность от физиологии и плохой гигиены. «Пот» — торопливая односложность пролетариата, отрывистая, как хрюк. «Забота о словах» предшествует заботе о картине реальности. Вот как Рой Портер, иронизируя, писал об этом еще в 1791 году. Как отмечено в «Джентльмен Магазин», Вульгарная речь постепенно сходит на нет, теперь только люди из низов говорят пот. Мы становимся все деликатнее и в то же время, несомненно, все добродетельней. И со временем превратимся, я уверен, в самый утонченный и воспитанный народ во всем мире. Да уж, англичане намного опередили своих австрийских современников. Если верить Майклу Стину, прямо по родной улице Моцарта несся зловонный сточный поток, а река Зальцсах была до краев заполнена отходами. Так, по крайней мере, счастливо скрадывался запах людей, которые никогда не мылись, только счищали себя грязь и время от времени опрыскивались духами. Термальное потоотделение происходит на поверхности всей кожи. Пот, который прошибает нас от волнения, избирательнее, Он ограничивается ладонями, подошвами, подмышками и лбом. Механизм его образования еще не до конца изучен, несмотря на то, что проснуться в холодном поту давно уже стало метанемией сильного волнения. Цель этого пота также не вполне ясна. Предполагают, что охлаждение тела позволяет сжигать больше энергии, что может пригодиться в стрессовой ситуации, не перегреваясь. Это кажется разумным, когда речь идет о драке или, скажем, полете, но не объясняет волнения, ставшего результатом публично допущенной оплошности. Для этого внешне-вульгарного выделения есть и другие весьма удаленные, эзотерические, тонкие, не связанные с биологией причины. Однажды я читал доклад о методах лечения эпилепсии на международной конференции – и пережил приступ потливости, углядев ошибку на своем главном слайде. Никто не заметил оплошности, наверное, были поглощены другой функцией гипоталамуса, сном. Потливость в стрессовых ситуациях определенно не на руку обманщикам. Выделение пота при произнесении лжи лежит в основе гальванической реакции кожи, измеряемой детектором лжи. Из-за содержания ионов натрия пот усиливает проводимость кожи, что может быть зафиксировано. Игла прибора ныряет, словно резко опущенная челюсть. Наконец, самое эзотерическое «Мы потеем, когда силимся думать». Признанно, что голова участвует в стрессовом потоотделении только лбом, местом наиболее близким к области, где наши мысли тщательно контролируются, как нас уверяют, а остальное приходится на ладони, годные только для примитивных форм схватывания. В книге «Мифологии» довольно любопытном эссе о римлянах в американском кино Ролан Барт Отмечает, что заговорщики в фильме Манкевича «Юли Цезарь» всегда появляются с потными лицами. Все потеют, потому что все не владах сами с собой. Мы присутствуем при чудовищном поругании добродетелей, Именно так, в самом центре трагедии, что пот и призван подчеркнуть. Потеть значит думать, что определенно основывается на мнении присущем нации бизнесменов. будто мысль – мучительное, катастрофическое действие, самым безвредным симптомом которого является пот. Замечу в скобках, что мыслительные процессы не всегда заставляют нас потеть. говоря, что величайший из философов всех времен Эммануил Кант вообще не потел. Некоторые связывают это с абстрактностью его мысли, с механистичностью его повседневной жизни, отсутствием страстей, неподвластностью, чарам музыки, живописи – природы и женского пола. Мужчина не потеющий, у него, наверное, кровь не играла в венах, пока логический субъект, трансцендентальное «я» был занят тем, что объединял, как думалось Канту, сознание индивидов в общее коллективное. Мы прошли долгий путь от узкой спирали в коже через гипоталамус до желез внутренней секреции. При стрессовом потоотделении мы все больше обращаемся к внешнему миру. И мы невероятные создания, даже с потом находим общий язык нужным нам образом. С недавних пор все мы кинулись заботиться о своем сердце. Регулярные упражнения должны в этом помочь. Согласно наиболее авторитетным рекомендациям, составленным на базе бесчетного числа данных с усердием собранных аналогов, огромным количеством биологов и медиков всей планеты, лучшие упражнения, достаточные для поддержания сердечно-сосудистой мышцы, те, что заставляют нас потеть. От смерти так просто не отделаешься. Тут нужны быстрая ходьба или бег трусцой. Ежедневно слегка потеющие живут и потеют дольше. Наши Железы внутренней секреции используются, чтобы выделять подходящую или хотя бы минимальную дозу. Трудно представить себе более яркий пример того, как голова подавляет свои секреции, используя их с целью отложить собственную гибель на неопределенный срок.